Луиза Пенни «Это прекрасная тайна. Роман». Перевод с английского Григория Крылова. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука Азбука тикус 2016 год. Категория 16+. Эта книга посвящается тем, кто опускается на колени и тем, кто поднимается во весь рост.